Глава 7 На такой высоте в верхушках деревьев гулял лишь ветер. Стебель толщиной с бицепс Ви был обернут вокруг ее талии, а кора дерева изгибалась вверх, поддерживая ноги и позволяя принять удобную позу. Ви щурилась от солнечного света, пытаясь разглядеть линию суши вокруг волн что было почти невозможно из-за полуденных бликов на море. Левой рукой она прижимала к животу журнал. В правой держала кусочек угля, которым торопливо делала наброски, пытаясь не смазать их, но безуспешно. Время от времени Ви смотрела на горизонт, сверяя правильность своих набросков. Они получились не очень точными, но прогресс был налицо. Ви снова уставилась вдаль, на этот раз удивляясь тому, как сильно изменилась Земля по сравнению с картами, висевшими в ее покоях. Она смотрела на них часами, запоминая извилистые линии. Подумать только, неужели кто-то мог настолько изменить саму Землю? Ви гадала, каково это — управлять подобной силой. Полностью контролировать свою магию. «Ты закончила?» Эллин окликнула ее. Девушка была раздета до нижнего белья. С него капала вода. «А вы?» — крикнула в ответ Ви. «Кажется, для тех, кто не желал заходить настолько далеко, вы слишком наслаждаетесь пребыванием у воды. Тебе стоило присоединиться к нам, а не постоянно сидеть на дереве. Вот-вот, она постоянно торчит там» подхватила Джейми. «Ладно, ладно. На самом деле я закончила. Спускаюсь». Ви вернула кусок угля в отверстие на обложке журнала и быстро завязала тесёмки. Эллин подняла руку, дерево задрожало и ожило. Обернутая вокруг Ви ветка подхватила ее и подняла в воздух. Ви напряглась, желудок скрутила. Она оказалась настолько высоко, что ветер в ушах перерос в свист задолго до того, как она опустилась на землю. Повернув ладонь, Эллен мягко опустила Ви на землю. Ее ноги коснулись мягкого ковра из мелких травинок, который быстро превратился в белый песок. По щелчку пальцев лоза раскрылась и повисла позади Ви. «Неужели нельзя было обойтись без этого щелчка?» — спросила Ви, снимая ботинки и ставя их к остальной обуви. «Немного драматизма не повредит». «Кто тебе это сказал?» Ви знала, что никто из родителей Эллен не сказал бы ничего подобного. Она была уверена, что слышала от них обратное. «Да, Рус!» Просто и быстро ответила Эллен, словно могла так просто сообщить имя и дальше ничего не объяснить. «А вот и нет». «Что это за дарус, о котором я постоянно слышу?» — спросила Джейми, она сидела на берегу, вытянув ноги в сторону голубой воды. «Не подначивай ее», — предупредила Ви, закатывая обтягивающие кожаные штаны, чтобы войти в теплую воду Северного моря. Если бы она не знала, что на северо-западе прямо за горизонтом находится целая серия крошечных островов, разделяющих главный и полулунный континенты, она бы подумала, что стоит на краю света. Дарус, просто мальчик, хмыкнула Эллен и села на свое место. Подожди, а это не тот Дарус с весенних танцев. Тот самый, подтвердила Ви. Скорее всего Джейми слышала о Дарусе несколько месяцев назад. Тогда же его в последний раз упоминала Эллен. «Я думала, мы больше не станем о нем говорить». «Как ты это сформулировала?» Джейми сделала вид, что задумалась, но она точно никак не могла забыть эмоциональную тираду Эллен. «Он был мертв для нас?» «Очевидно, приглашение Эллен на танец в день зимнего солнцестояния может вернуть человека к жизни», — усмехнулась Ви. «Значит, все дело в танцах!» Закатив глаза, Джейми точно показала, что думает по этому поводу. «Пожалуйста, давайте сменим тему», — попросила Эллин. «Конечно. Как насчет обсудить Лукке?» Ви вспомнила ухажера, который был до Даруса. «Неудивительно, что у Эллин их имелось довольно много». Она была умной, энергичной и красивой девушкой, которая наслаждалась вниманием, а главное, у нее хватало времени на общение с молодыми людьми. «Еще один парень?» «Вы двое просто невыносимы!» Эллин со вздохом опустилась на песок. Ви и Джейми тихо рассмеялись, но перестали дразнить подругу. «А как насчет тебя, принцесса?» «Удалось ли кому-то из поклонников привлечь твое внимание?» Теперь Джейми нацелилась на Ви. «Ты и сама знаешь, что нет. В противном случае уже бы узнала обо всем из сплетен, которые ходят в столице». Ромулин предельно ясно объяснил ей одно. «Где бы она ни находилась, любой романтический интерес с ее стороны вызовет пересуды в столице». Она была наследницей империи и, казалось, почти все хотели иметь возможность участвовать в выборе для нее пары, кроме нее самой. Нет, Ви было не все равно. Она надеялась, что когда-нибудь найдет любовь или же любовь найдет ее. Но она никогда никому не ощущала тех чувств, о которых писали в сказках, ощущение волшебства и парящих в животе бабочек. И уж точно не ту мгновенную симпатию, которая появлялась у Эллен, когда каждую из трех весен с тех пор, как ей исполнилось двенадцать, она влюблялась в кого-то нового. Ви сочла это за благо, поскольку так было проще следовать здравому совету Ромулина избегать романтических отношений. «К тому же у меня слишком много забот», «Ни к чему прибавлять еще переживания из-за молодого человека». «Когда ты вернешься, Сенат может решить иначе», — проворчала Джейми. «Ничего себе! Угрюмые старики хотят не только отнять у меня корону, но и лишить возможности самостоятельно решать, как устроить личную жизнь». Подобную смелость Ви позволяла себе лишь в присутствии Эллин и Джейми. В ответ на ее прямоту обе рассмеялись, а сама она едва заметно улыбнулась. Да, в этой ситуации не было повода для смеха. В конце концов, ей придется выйти замуж. И, несомненно, это будет союз, созданный по политическим соображениям. А как насчет тебя? Что-то ты слишком хорошо переводишь стрелки на нас, Селлин. И когда, по-твоему, мне искать ухажеров? покачала головой Джейми. «Насколько я знаю, большинство поклонников предпочитают хотя бы время от времени видеть своих половинок, а я каждые несколько недель отправляюсь в путешествие по континенту». «Ну вот, теперь перестанешь». Ви села между ними, не переживая о том, что намочит одежду. Она не знала, когда ей удастся снова побывать у воды. «Похоже, «Теперь ты застряла со мной». «Повезло мне», — бесстрастно ответила Джейми. Ви разразилась хохотом. «Правда я хуже всех?» «Даже не представляешь, насколько!» Даже Эллин фыркнула от смеха. «А вдруг ты уже нашла свою любовь? Ты ведь приехала не одна?» В шутку предположила Ви. «Да как ты смеешь?» — ахнула Джейми, Иви не понимала, играет она или говорит серьезно. «Андру ужасен!» «Так же плохо, как кажется?» спросила Эллин. Джейми тяжело вздохнула, следы возмущения исчезли с ее лица, и она покачала головой, немного изменив позу. «Не знаю. Возможно, я была несправедлива к нему. Просто, учитывая его суетливость и склонность отводить взгляд, «С ним некомфортно находиться рядом. Я предположила...» «Не надо ему сочувствовать», — предупредила Ви. «Ты мой союзник». Ромулин сказал, что Андру важнее, чем она думала. Ви нуждалась в поддержке друзей, которые помогли бы ей справиться со всем, что бы это ни значило. Джейми лишь пожала плечами. Она часто спорила с Ви, по крайней мере, наедине. За это Ви ценила ее еще больше. В любом случае, он точно не мой возлюбленный. «Тогда, возможно, мы обе найдем любовь, когда вернемся в столицу», — предположила Ви. Джейми просто пожала плечами, воспользовавшись возможностью сменить тему. «Кстати, о Саларине. Ты правда готова бросить все это? Ради столицы и всех ее снегов и льдов?» Это место похоже на рай. Везде можно найти рай, только он будет разным. Об этом ей говорили карты. Мир представлял собой бесконечное многообразие. Где-то встречались долины, горы и холодные заснеженные высокогорья, а где-то тропические джунгли. И разве кто-то точно знал, что лучше? «Говоришь, как императрица», — простонала Джейми. «И что в этом плохого?» «Потому что это банальный ответ». Ви пожала плечами. «Но это правда?» «Мне совсем не хочется уезжать отсюда». Джейми смотрела на волны и на горизонт. «Кажется, будто здесь все просто. Вот так проводить время с вами двумя». «Словно я могу поверить, что мы втроем простые девушки, которые отдыхают у моря. И в жизни нет никаких сложностей. Я почти могу убедить себя, что ничего не изменится, и мы можем остаться здесь навсегда». Ви изучала лицо Джейми. Сейчас она казалась отстраненной и печальной. Почти такое же выражение появлялось у Джейми всякий раз, когда она говорила о своей семье, в частности, об отце. Но прежде чем Ви успела что-то сказать, Джейми встала и начала отряхиваться от песка, попутно отгоняя охватившие ее эмоции. «Кстати, об отъезде. Скорее всего, нам пора собираться. Если мы планируем врать о том, как далеко зашли, то должны удостовериться, что сможем вернуться через четыре дня». «А вот и наш страж заговорил», — сказала Эллин Ви. «Точно!» — Ви вскочила, отдавая честь Джейми. «Перестаньте издеваться надо мной». Она закатила глаза. «Знаете, не все рождаются в нужной семье. Некоторым из нас приходится добиваться своего положения с помощью упорной работы. Мы не издеваемся, а очень гордимся тобой». С неподдельной искренностью сказала Ви, надеясь, что Джейми верит ее словам. «Если бы не ты, я бы не ощущала такую близость с семьей, которую чувствую сейчас». Джейми искосо взглянула на нее, явно неуверенная в правдивости этих слов, но, вполне ожидаемо, не ответила на них. «Скорее всего, нам еще нужно поохотиться». «Будет более правдоподобно, если мы вернемся с добычей». «Не смотри на меня! Это компетенция Ви!» Эллин одернула тунику и шорты, которые носила под ней. Девушка часто ходила босиком, утверждая, что с помощью такой тактики земледелам удается лучше понимать землю. «Вы не против заняться этим сами? Сомневаюсь, что в этих джунглях я смогу убить кого-то с помощью меча». Джейми пристегнула оружие к поясу. «Нет, уверена, я смогу поймать что-нибудь по дороге». Ви отсоединила лук и колчан от своей сумки и вручила ее Эллин, потому что подруга с легкостью могла нести обе ноши. Но не успела она повесить лук за спину, как Джейми взяла вещи и перекинула их через плечо. «Если я не могу помочь с охотой, по крайней мере, понесу вещи» объяснила Джейми. «Но... Эллен, соглашайся. Не исключено, как и в прошлый раз, ты поможешь мне с помощью магии», размышляла Ви вслух. Они были уже в двадцати шагах от леса, когда Джейми осмелилась задать вопрос, который, по мнению Ви, не давал ей покоя с самого упоминания о магии. «Ви, а как твои собственные силы?» Вождь сказала... Понятия не имею, о чем говорила сихра. Меньше всего всем, в том числе и мне, хочется, чтобы я использовала свою магию. Быстро и сурово сказала она. Услышав тон Ви, друзья обменялись изумленными взглядами. Простите, в последнее время она ведет себя странно, вот и все. В каком смысле странно? спросила Эллин. «Мне кажется, я пробудилась», — призналась Ви. «Почему ты молчала? Это ведь отличная новость!» Подруга радостно затанцевала. Она никогда не понимала трудностей Ви. Эллен рано проявилась, быстро пробудилась и к тому же обладала древней силой, которая, как говорили, исходила от самой богини. Северяне называли ее дитя Ярген. Я же сказала, магия ведет себя странно, и я предпочитаю не использовать ее, твердо сказала Ви. Но что неудивительно, Эллен не обратила внимания на ее возражение. Что? Тебе стоит, раз ты считаешь, что так лучше, перебила Эллен Джейми. Лучше нам двигаться тише, чтобы не спугнуть в джунглях ни одну птицу. По ее указанию, они молча двинулись через лес, и Ви обрадовалась, что ее попытка сменить тему сработала. Эллин едва издавала звуки, пульсирующая под ее ногами земля заглушала шаги. Следующей была Ви. Она двигалась тихо, уверенно шагая по джунглям, которые исследовала всю жизнь. Джейми же... Она старалась как могла но явно не привыкла к зарослям кустарников, свисающим лианам и переплетенным корням, которые тянулись вверх, пытаясь поставить подножку неосторожному спутнику. В первый день охота не увенчалась успехом. Девушки разбили лагерь и решили, что на следующее утро им обязательно повезет. Спустя несколько часов дороги их оптимизм был вознагражден. Ви подняла руку, останавливая своих спутниц. Ее внимание привлекло движение вдалеке. Ви прищурилась, вглядываясь в подвижные лучи света, которые упорно пытались пробиться сквозь густой полок. Затем пригнулась и услышала, как остальные следуют ее примеру. Еще одна вспышка зеленого, и свет упал на радугу разноцветных перьев. Ви медленно указала на них, желая убедиться, что все трое видят птицу. Затем показала на девушек, перевела взгляд на землю и прошептала. «Оставайтесь здесь». Эллин и Джейми кивнули. Эллин бесшумно поднялась на дерево, а Ви начала медленно пробираться сквозь заросли. Она отодвигала крупные ветви, прячась за листьями, чтобы незаметно приблизиться к ничего не подозревающей птице. Пытаясь найти лучшее место для обзора, Ви даже не обращала внимания на ветки, цеплявшиеся за ее косы. Она медленно достала из колчана стрелу, закрепила ее и отступила назад. Пот пробивался сквозь пыль, которая после нескольких дней в джунглях покрывала кожу и стекал со лба в глаза из-за чего они горели. Ви игнорировала вуаль грязи и соли, как и боль в ногах, возникшую от давления на корни и камни под ними. В мире не осталось ничего, кроме стука ее сердца и длинношеи птицы, которая клевала землю перед собой. Сделав глубокий вдох через нос, Ви задержала воздух, максимально натягивая тетиву. Внезапно существо подняло голову и оглянулось. Ви не знала, что его напугало. Но момент был подходящим. Один точный выстрел. Птица повернула голову назад, распушила перья, и Ви увидела, как она слегка приседает, а потом, перебирая проворными лапками, быстро устремляется в густую чащу джунглей. Ви шире распахнула глаза и расслабила пальцы. Стрела полетела прямо, чуть-чуть промахнувшись мимо цели. Она просвистела мимо головы птицы. Предположения насчет траектории движения добычи оказались ошибочны. «Эллин!» Вив вскочила со своего наблюдательного пункта и заскользила по лиственной лесной подстилке. Она пустилась в погоню, не желая упускать добычу. Деревья над головой застонали и зашевелились. Их пологи выгибались и раскачивались неестественным образом. Она слышала треск и скрип древесины, когда ветви оживали по приказу бегущей за ней Эллен. «Налево!» — приказала она. Только голос Ви стих, как из земли выскочила каменная стена, заставляя спасающуюся бегством птицу свернуть влево. Ви вставила еще одну стрелу, натянула тетиву, сделала вдох и выстрелила. Стрела снова просвистела мимо, чуть-чуть промахнувшись. «Еще раз!» — крикнула Ви. Она упиралась ногами в лесную подстилку и пыталась сохранять равновесие, не отставая от существа. Она была полна решимости одержать верх, не позволив добыче победить. Справа! Очередная каменная стена заставила птицу изменить курс. Взмахнув крошечными крылышками, она длинным прыжком взлетела на низкую ветку. Каждая перышко встала дыбом, хвост поднялся вертикально и распустился, как радуга, когда птица возмущенно закричала на преследователей. Дыхание Ви сбилось, но не от страха, а от бега. Ведь если бы птица попыталась атаковать ее своими длинными когтями, сразу бы умерла. Либо от стрелы, либо от магии Эллин, обрушившей на нее ветку дерева или камень. Ви охотилась ради забавы. Но при возникновении угрозы весь интерес исчезал. Стараясь успокоить дыхание, Ви продолжала следить за передвижением добычи и двигалась вперед. Она по-прежнему держала лук наготове. Птица попыталась использовать высоту и ринуться в атаку. Но при таком маневре ее возможности оказались сильно ограничены, а движение было легко предугадать. Желая сохранить свое преимущество, Ви рванула вперед, вынуждая существо действовать. Она провела наконечником стрелы перед мордой птицы, наблюдая, как ее глаза — Медленно смещаются влево. Туда! Иди туда! мысленно кричала Ви. Уперевшись пятками в землю в поисках лучшего обзора, она отклонилась назад и заскользила, прижимаясь к земле, чтобы остановиться, когда ноги в конце концов зацепятся за камень или корень. Как она и ожидала, птица прыгнула. Сердце Ви заколотилось быстрее. Ви, берегись! Послышался пронзительный крик Эллин. Там, где, как ожидала Ви, ее ноги должны были встретить нечто твердое, оказался лишь воздух. Из ее рта вырвался крик, а потом мир погрузился во тьму.